Глава двадцать вторая. Карма в действии. Пока его тащили под руки двое рослых муров, дикарь мог лишь вяло перебирать ногами. Схватка отняла последние силы, он словно наблюдал за собой со стороны. Его вынесли с арены и волокли по извилистым коридорам бандитской базы. За спиной остался сам местный колизей с разбросанными по нему телами поверженных мутантов. Мрачные казематы, в клетушках которых сидели перепуганные пленники, ожидающие экзекуции. Разделочный цех, где зловещий доктор, словно какой-то Франкенштейн, стоя возле грязного, заляпанного множественными слоями засохшей крови хирургического стола, проводил операцию по изъятию такого необходимого внешником Ливера у очередного орущего благим матом бедолаги. Мозг, пребывающий на границе между сознанием и обмороком, слабо реагировал на жуткие подробности окружения. В конце концов его затащили в какую-то комнату и пристегнули к креслу. Дикарь некоторое время сидел в тишине и пытался собраться с мыслями. После тяжелого боя ему словно блендером прошлись по мозгам, голова работала отвратительно. «Этот что ли? Выглядит не слишком впечатляюще». Вас с трудом поднял голову и посмотрел на говорившего. Человек среднего роста с развитой мускулатурой, подподогнанной по фигуре полосатой формой, принадлежащей неизвестной армии. Сухое невыразительное лицо, серые глаза, суровые складки вокруг сжатого в нит курта. Его собеседник явно не самая эмоциональная личность. Это легко понять по бедной мимике. Когда он говорил, даже его рот почти не двигался, словно дикарь слышал закадровую озвучку. Не слишком приятная личность даже на первый взгляд. Однако вовсе не его внешность заставила Кваза напрячься. Этот человек буквально источал угрозу. Дело в его манере держаться или в жестком взгляде, однако дикарь моментально пришел к пониманию, насколько он опасен. Опасен и силен. Рядом с ним он даже чувствовал себя меньше, ощутил, словно медленно съеживается на его фоне. «Все верно, босс. Подтверждаю, этот шнырь точно может рулить тварями. Правда, на арене дальше бегуна дело не пошло, однако у него минимум две способности, с помощью которых он дошел до третьего раунда. Посмотрим, что там с последней партией бычков. Хандра работает, но это надолго» подгоняй его, конвой уже надо отправлять. Хозяева ждать не любят, сам знаешь. Сделаю, босс. Ладно, давай глянем, что тут за зверек к нам попал. Лидер Муров подтащил поближе стул, поставив его спинкой напротив дикаря и уселся на него. Он некоторое время задумчиво разглядывал пленника, после чего извлек из кармана золотистого цвета пачку и выудил из нее коричневую палочку сигариллы. Вальяжно закинул ее в угол рта, щелкнул никелированной зажигалкой и выпустил облако душистого пахучего дыма. Острый взгляд его столисто серых холодных глаз бурил дырку в черепе дикаря, отчего тот почувствовал острую, быстро нарастающую мигрень. Спустя пару минут Мурх мыкнул и сделал очередную затяжку. «Очень интересно. И что же ты такое из себя представляешь?» Дай Живчика глотнуть, так расскажу. Тебя в детстве не учили, что, чтобы что-то получить, сперва нужно что-то дать? Я, пожалуй, воздержусь. Не понравилось ваше собеседование. Рекрутеры уж больно настырные». Один из конвоиров по безмолвному кивку своего лидера провел мощный хук в печень дикаря, заставив его скривиться от боли. «Не переживай, скоро ты изменишь свое мнение». Глава Муров подошел к столу и в раздумьях принялся барабанить по нему пальцами. После небольшой паузы он нажал клавишу на стационарном телефонном аппарате. «Аврору ко мне!» Зверкнула трубка до потопного аппарата, опускаясь на рычаг, а где Карю? как раз вернулась способность внятно говорить. «Ты тритон, значит, правду говорят о том, что ты можешь подчинить себе других иммунных». «О да, ты наслышан обо мне. Я опольщен». Его собеседник саркастично ухмыльнулся и выдохнул очередное облако душистого табачного дыма. «Тебя ожидает большой облом. Я для тебя совершенно бесполезен». «Это не тебе решать. Ты можешь подчинить себе иммунных, верно. Вот только штука в том, что у меня нет иммунитета». «А ты забавный, хотя, похоже, не врешь». Нужно быть идиотом, чтобы пытаться обмануть ментата. Судя по его действиям, Тритон явно готовился применить к нему свой мозголомный дар. Нужно постараться этого избежать, вот только как. Мур всем своим видом и поведением демонстрировал полное безразличие ко всему, что говорил дикарь. С этим персонажем явно шутки плохи. Если не переломить ситуацию в ближайшее время, для Кваза это кончится печально. Очень печально. «Признаюсь, ты меня чуточку заинтриговал. И как же ты умудряешься сохранять здравомыслие, не имея иммунитета?» «Подарок легендарного знахаря. Вот оно что. Тогда почему это ты для меня бесполезен?» Подарок знахаря оказался с подвохом. Я рано или поздно стану обычным зараженным. Ну, почти обычным. Ты довольно спокоен для человека, который понимает, что обратиться в тварь. Свыкся уже. В зал вошла женщина. Она встала за спиной дикаря. Видеть ее он не мог и о половой принадлежности судил лишь по голосу. «Аврора, солнышко, посмотри на этого человека. Что думаешь?» «Аврора? Дикарь уже слышал это имя. Вот только где и когда?» На виски легли тонкие пальцы, ощущение легкого покалывания, какое с дикарем уже случалось при встрече с монахом. Женщина за его спиной недоуменно хмыкнула. «Это странно. Он не человек, в смысле неимонный. Все выглядит так, словно он зараженный на стадии среднеразвитого кусача, «Или около того. Как возможно, что он сохранил здравомыслие?» «Не имею ни малейшего понятия. Это что-то непонятное. Спорового мешка нет, тело внешне человеческое. Мозг тоже не пострадал от действий паразита. В этом он похож на иммунных, однако вся остальная физиология на уровне зараженных». «Спасибо. Можешь быть свободна». Девушка, так и оставшись вне поля его видимости, покинула комнату. «И как? Подмывает тебя отведать человеченки? Признавайся!» Тритон сухо ухмыльнулся собственной шутке. «Нет, ничего такого. Но пожрать не откажусь. Это факт». «И что же мне с тобой прикажешь делать? Может, мне стоит сварить твои мозги и посмотреть, превратишься ли ты в мутанта на самом деле?» Дикарь внутренне содрогнулся от ледяного тона, которым была сказана последняя фраза. Тритон рассуждал об этом так, словно выбирал, какую пару носков ему надеть. Тут рассуждения лидера Муров прервали треск и шипение стационарной КВ-радиостанции, стоявшей на его рабочем столе рядом с телефоном. «Склад, ответьте капитану!» С излишней поспешностью, слегка нарушивший образ холодного отморозка, Тритон опустился в кресло и нажал клавишу приема. «Склад на проводе. Слушаю вас, господин капитан». «Тритон, когда ожидать твою посылку?» Человек на том конце провода говорил с ярко выраженным акцентом. Правда, из-за треска помех понять, с каким именно, не представлялось возможным. «Прошу прощения, у нас много материала, не успеваем все обработать своевременно. Вечером посылка будет у вас, гарантирую». «Отставить. Вези все, что успел подготовить, прямо сейчас. Остальное следующим рейсом. База запрашивает конвой. Я не могу откладывать отправление». «Хорошо, я вас понял. Сейчас дам команду своим ребятам». «Позаботься о мерах безопасности. Разведка докладывает о высокой активности в твоем квадрате». «Стронги?» «Похоже, что облученные аборигены». «В таком случае это не проблема». «Ну, смотри, через два часа груз должен быть у меня. Если планируемый объем этой поставки сорвется, сам знаешь, что будет». «Не волнуйтесь, господин капитан, все будет на высшем уровне». «Очень на это надеюсь, а то слышал, что у тебя были трудности на последнем сборе урожая». Абонент на том конце иронично хмыкнул. «Ничего катастрофичного, на поставках это никак не отразится». Собеседник Тритона отключился, не прощаясь, на что лидер чертей с неудовольствием поморщился. Он хмуро потер переносицу, явно не слишком довольный недавней беседой со своим работодателем. «Барсук, слышал? Пни нашего Франкенштейна, чтобы завязывал потрошить свежаков и готовил материал к отправке. Я хочу, чтобы через 20 минут холодильник уехал на баржу и утрой охрану колонны. Не хватало еще, чтобы атомиты нам поставку обломали». Кодло фашиста еще не вернулась с выезда. Без него на базе останется мало бойцов. «У тебя со слухом проблемы? Я же русским языком сказал. Тройная охрана. И головой отвечаешь». В голосе Тритона отчетливо лязгнул металл, заставив Барсука нервно сглотнуть. «Не хабатись, босс, я понял. Тройная так тройная, я прослежу». «Тогда почему ты все еще здесь?» Подчиненный глав Мура поспешно исчез за дверью. Одна сплошная морока, куда ни плюнь. Тритон повторно уселся на стул напротив дикаря, пододвинувшись практически в упор, и положил ему на лоб сухую шершавую ладонь. В следующую секунду в череп кваза впился десяток раскаленных стержней, и дикарь выгнался от непереносимой боли. Он снова почувствовал себя маленьким и незначительным перед подавляющей превосходящей силой. Черные щупальца способностей Тритона в мгновение ока принялись проникать в каждый уголок его сознания. Страдая от физической и ментальной боли, Дикар испытал неподдельный ужас, ощущая, как липкая, неприятная сущность умения главы Муров, словно нефть заполняет изнутри, поглощая саму его личность. Он пытался сопротивляться, но как мотылёк в паучьих сетях лишь напрасно тратил силы. От этого просто нельзя защититься. Дикарь этого не знал, но только у самых сильных ментатов был шанс побороть способности Тритона. У него против лидера чертей не было и шанса. Однако у сил ментата был небольшой побочный эффект. В то время, пока он подчинял себе личность человека, тот мог заглянуть в его разум. Через прикосновение этих ментальных щупалец, словно по обратной связи, Дикарь ощутил, насколько кошмарным был человек, медленно, но неотвратимо берущий под контроль его сознания. Как в калейдоскопе он увидел воспоминания Тритона. Еще по своей прошлой жизни, бывшего социопатом и садистом, маньяком, способным медленно и с наслаждением убивать людей ради собственного удовольствия как он скрывался от правосудия в своем родном мире, но был схвачен и приговорен к смертной казни, как волей случая оказался в Стиксе, подарившем этому хитрому и безжалостному ублюдку новую жизнь. Он почти сразу угодил к Мурам, где какое-то время обретался в самых низах человеческого отребья. Но потом этот человек, получив в свое распоряжение мощнейшую, и совершенно абсурдную способность захватывать и подчинять себе волю людей, прошелся по головам одной из банд Муров, полностью взяв ее под свой контроль, а после превратил чертей в мощный инструмент, заточенный под исполнение собственных целей. Ему пришлось проделать огромный труд, не всегда все шло гладко, но сейчас его группировка была на пике силы, Он вычистил ее от человеческого мусора, своей способностью вербуя матерых и развитых старожилов Улья, попадавших ему в руки, превратив их в собственную гвардию. И еще несколько месяцев и весь регион будет под контролем Тритона. Он сломит сопротивление атомитов, изведет под ноль вечно сующих ему палки в колеса Стронгов, а после прижмет к ногтю все окрестные стабы. После этого торговые пути окажутся в подчинении чертей и начнут приносить баснословную прибыль. Даже такие стабы, как Озерск и Полис, больше не смогут его игнорировать. Он вынудит их сотрудничать, а для чертей это станет началом новой эпохи. И тогда даже его наниматели из внешних миров не смогут больше сбрасывать его со счетов. Сейчас единственной слабостью его личной армии было снабжение. Торговать с мурами не рисковал никто. Для поселений местных он был персоной нон-грата. Он слишком зависел от поставок оружия, техники и боеприпасов внешников. И те это прекрасно понимали. Вот и давили из него все соки. Но когда план Тритона будет приведен в действие, пресловутая ресурсная игла перестанет висеть дамокловым мечом над его головой. И вот тогда, господам внешникам, придется постараться всерьез, чтобы продолжить свою деятельность на подконтрольной ему территории. Прикоснувшись к мыслям и желаниям своего мучителя, дикарь и без того пребывавший в панике от осознания того, что постепенно теряет контроль над собственным телом, страдающий от ужасной фантомной боли, прожигавший его мозг насквозь, пришел в настоящий ужас. Планы Тритона были поистине наполеоновскими, и если он осуществит собственные замыслы, этот регион Улья превратится в настоящий рассадник муров и внешников, где для обычных иммунных уготована роль бессловесного быдла, сплошным потоком отправляемого на убой. Дикарь считал себя монстром в человеческом обличии, но столкнувшись с настоящим монстром, он осознал, насколько же сильно заблуждался на свой счет. Однако, словно Кассандра, он тоже ничего не мог поделать с этим знанием. По мере того, как липкая жижа умения Тритона заполняла его разум изнутри, он терял волю к сопротивлению, постепенно утрачивая способность связно мыслить. Удара Мура, несмотря на его невообразимые потенциалы и мощь, была масса ограничений и нюансов. Пока подчинение действовало, Тритон был для своих жертв чем-то вроде божественного существа. Ради него они готовы были с легкостью отдать свои жизни, если бы потребовалось. Но большая часть его подчиненных действовала по собственной воле. Промывки мозгов удостаивались лишь немногие. Но даже так он не мог держать людей под своим контролем постоянно. Промывка мозгов постепенно слабела, рано или поздно ментальный контроль спадал. И когда это происходило, вариантов было всего два. Если иммунный имел ценность, лидер Муров повторял процедуру, если же нет, его просто отправляли на ферму. Поскольку те, кто побывал под действием его дара, прикоснулись к его воспоминаниям, так же, как и он к их памяти, Оставлять их без надзора было слишком опасно. Срок действия его способности для всех иммунных был разным. Чем дольше человек прожил в Улье, чем больше у него даров, тем сложнее было его контролировать. Кроме того, сама промывка была процессом трудоемким и довольно сложным. В процессе оккупации чужого сознания Тритону приходилось пропускать через себя невообразимое количество информации. Океан чужих воспоминаний способен в мгновение ока расплавить мозги любому, если подойти к процессу без должной осмотрительности. Он всерьез пострадал, когда применил свой дар впервые. На реабилитацию ушла куча времени. К тому же до конца восстановиться так и не вышло. Часть личности своей самой первой жертвы оставила в нем свой собственный отпечаток навсегда. Впрочем, это было даже к лучшему. Ведь после того случая он стал более уравновешенным и осмотрительным. Теперь, когда за его плечами было уже трехзначное количество подчинений, он легко и непринужденно скользил по потоку чужих воспоминаний, не позволяя себе завязнуть в них. К тому же он научился оценивать потенциал своих жертв и сейчас вполне четко осознавал, кто заслуживал повторных сеансов, а на кого не стоило тратить свои силы и время. К тому же теперь в его распоряжении была Аврора. Она была не только знахарем, но и поразительно сильной нимфой. Ее даром контролировать мужчин и управлять ими было не в пример проще, чем его собственным. Так что в последние месяцы он практически перестал делать повторные процедуры, ограничиваясь лишь самым первым сканированием. Все, что ему требовалось потом, тщательно следить за Авророй, остальное она делала сама. Барсук в свое время сделал ему поистине царский подарок, привезя эту девушку в бессознательном состоянии прямиком к нему. Вот и сейчас очередная промывка мозгов проходила без осложнений, несмотря на сопротивление жертвы, сломать которое Тритону не составило особого труда. Опыт в этом деле у него был огромный, а сидевший перед ним крепыш был обычным новичком. Пусть новичком странным, что после осмотра признала даже его нимфа, но это ничего не меняло. После тщательного анализа его способностей, глава чертей понял, что этот человек может быть весьма полезен ему в будущем. Целых три способности, каждая из которых имела неплохие перспективы. Одна только способность контролировать тварей чего стоило. За свою бытность в улье Тритон ни разу не сталкивался с чем-то подобным. Возможно, если развить этот дар до предела, он сможет захватывать хорошо защищенные стабы без единого выстрела. Однако, чтобы этих перспектив достичь, придется сделать серьезные вложения. Ладно, у него еще будет время подумать над этим. Эта пешка никуда от него не денется. Осталось лишь закончить начатое. А спустя мгновение Тритон вынужден был неслабо удивиться. Да что там, он испытал настоящий шок. Ассимиляция сознанием пленника уже близилась к концу, когда он наткнулся на преграду. И этот ментальный барьер в голове мутноватого новичка оказался мощней, чем у самых прожженных ментатов, с которыми ему доводилось сталкиваться. Он словно натолкнулся на маленькую сейфовую дверь внутри чужой головы, об которую безуспешно разбивались все потуги его способности. Тритон напрягся, взламывая его мозг, чего не делал уже очень давно, но соотношение потраченных усилий и прогресса проникновения в закутки чужого сознания было абсурдно незначительным. Ему пришлось использовать каждую крупицу собственных сил, только после этого иллюзорная дверь со скрипом приоткрылась, открывая ему доступ в темный угол чужого разума по непонятным для Тритона причинам, отгороженный мощной ментальной блокадой. Пожалеть об этом он уже не успел. Еда! Еда! Еда! Из-за разрушенного барьера в разум Мура проникла голодная, нечеловеческая сущность, впившись в его сознание когтями кошмарных видений. Лидер Муров был плохим, ужасным человеком. Убийцей, садистом, эгоистичным подонком. Но при всем при этом он оставался человеком. Голод, скинув с себя оковы, захлестнул его мозг лавиной собственных воспоминаний. За секунду Тритон испытал на себе весь ужас нечеловеческого существования. Охота на людей и пожирание их горячего кровоточащего мяса. Инстинкты уродливого мутанта, принуждающие его убивать женщин, детей, стариков и даже себе подобных, чтобы утолить это всепоглощающее, необъятное чувство голода, сопровождавшее его всюду, куда бы он ни отправился. Голод неделями старательно подтачивал здравый смысл дикаря по ночам, отравляя собой его сны. Но сейчас он получил полную свободу действий и, воспользовавшись этим, просто уничтожил личность освободившего его человека. Тритон сполз со стула на пол и задергался, как в эпилептическом припадке, со стуком ударяясь затылком о бетонный пол. Его собственный дар сыграл с ним дурную шутку. «Босс! Босс!» Охранники, что прежде безмолвно стояли за спиной пленника, бросились к своему предводителю. Они десятки раз видели, как Тритон порабощает умы своих пленников и берет их под полный контроль. Но такое, как сегодня, с ним случилось впервые. Так что их недоумение и безотчетный страх вполне можно понять. Им ли не знать, как страшен главарь чертей в гневе, и угодить под его горячую руку никто из них не хотел. Вот только бояться им стоило совсем другого. Пока они пытались привести в чувство пускавшего слюни свихнувшегося идиота, с треском лопнули пластиковые стяжки наручников, за их спинами поднялась на ноги хрипло урчащая тень. Только один из ренегатов успел повернуть голову, прежде чем скрюченные, словно когти, гарпии и пальцы, окруженные невидимым и неразрушимым барьером, вонзились ему в затылок и рывком сорвали скальп с черепа вместе с ухом, содержимым левой глазницы и частью гортани. Следующую секунду нападавший навалился на второго Мура с нечеловеческой силой, сдавив ему череп руками, от чего тот лопнул, словно перезревший апельсин. Кровь брызнула из ушей и глаз, здоровяк умер в мгновение ока. Его коллеге повезло меньше. Он еще несколько минут хрипел от невыносимой боли, ощущая, как челюсти убийцы – отрывают от его лица куски плоти и хрящей. Разорванная в лоскуты гортань стала настоящим подарком. Оставшись без кислорода, страдающий от невыносимой боли мозг, в конце концов соскользнул в дымку бессознательности, чтобы уже никогда больше не очнуться вновь. Сознание снова плавало в черной густой жиже, постепенно проваливаясь все глубже. Туда, где нет ничего, кроме космического чувства голода. Там нет места радости, печали, счастью или грусти. Один лишь необъятный голод, который было невозможно утолить, как бы сильно ты ни старался. «Мне нужно всплыть. Я должен вырваться из этого места прямо сейчас. Иначе останусь тут навечно». Но тягучая субстанция, густая и черная, как смола, не желала его отпускать. «Еда! Еда!» «Заткнись! Еда! Еда!» Нечеловеческий, жуткий зов проникал в каждый уголок сознания, заполняя собой все вокруг. Казалось, в мире больше не существовало ничего, кроме этого простого слова, которое давило на него тяжелее тысячетонного пресса. Он напряг все свои силы. «Еди нахрен, урод гребаный!» черная жижа с чавканьем раступилась. Кто-то очень настойчиво бил в барабан внутри его черепной коробки, одновременно с этим буравя в ней несколько сквозных дыр с помощью перфоратора. Гигарь понял, что сидит на еще теплом трупе и держит во рту кусок сырого, плохо пережеванного мяса. Его стошнило кровью и ошметками чужой требухи. Пошел ты ублюдок! Хрен тебе с маслом, а не еда. Тело плохо слушалось, каждое движение вызывало вспышки непереносимой боли в его готовых закипеть мозгах. Руки скользили по лужам еще теплой крови. Пошатываясь, он полз на четвереньках вперед, перебарывая волю чужого внутри себя. Дикарь понимал, что сил у него остается все меньше, впрочем, как и времени. Еще немного, и голод заберет его тело и разум себе. И на этот раз навсегда. Он разодрал себе ладони и колени от бетонный пол, абсолютно не чувствуя боли. Просто полз вперед к своей цели, мешая собственную кровь с чужой, преодолевая сопротивление монстра внутри себя. Каждая клеточка тела умоляла сдаться, прекратить сопротивление, остановить адскую боль, которая терзала его мозг. Но дикарь знал, пока он движется, он еще жив. Лоб гулко ударился об монументальный письменный стол. Внутри левого ящика небольшой хромированный сейф. Дрожащие окровавленные пальцы с трудом попадают по круглым клавишам с цифрами. Семь. Десять. В мозгу очередная вспышка невыносимой боли, по сравнению с которой все, что было раньше, полная ерунда. 4. 12. Раскаленный гвоздь вонзился в теме, прожигая голову насквозь. 8. 21. Глаза слишком большие, чтобы уместиться в глазницах, поэтому постепенно начинают вылезать наружу. 6. Электронный замок пискнул, отпирая сейф. Дикарь, напрягая последние крохи оставшихся у него сил, выгреб содержимое на пол. Вот оно. Резная продолговатая шкатулка из белой кости, напоминающая школьный пенал. Он едва не выронил ее из трясущихся рук, прежде чем удалось открыть. С трудом подцепив содержимое шкатулки, дикарь ядовито ухмыльнулся и отправил заначку лидера чертей себе в рот. «Если в улье есть боги, сегодня они определенно на его стороне». От желудка по всему телу прокатилась теплая волна, унося с собой судороги и боль. В голове полыхнуло сверхновая, выжигая чуждое сознание из его мозга. Он вновь вырубился, завалившись на холодный пол. Неизвестно, сколько дикарь провалялся в отключке, но очнулся он все там же, на полу, рядом со столом. Он прислушался к себе и с удивлением осознал, что чувствует себя значительно лучше. Голова все еще была тяжелой после перенапряжения из-за огромных объемов чужих воспоминаний, осевших внутри нее. Но невыжигающий мозг боли, надоедливых голодных воплей в его сознании больше не было. Квас глубоко и с наслаждением вздохнул. Внутри шкатулки из кости, хранившейся в сейфе хранился белый перламутровый шарик идеальной круглой формы. Дикарь подумал о том, что ему стоило поблагодарить почившего в бозе Тритона. Тот был столь любезен, что не только показал ему в своих воспоминаниях наличие в собственных запасах белой жемчужины, но и продемонстрировал код доступа к своему сейфу. Лидеру чертей пришлось пахать как проклятому, чтобы заполучить это сокровище в свои руки. Год назад один из креберов вышел из сплошной черноты на удавке прямиком на автоматизированную турель внешников, оборвавшую его скорбный путь очередью зарядов сердечником из обедненного урана. С помощью одной из доставшихся им с трупа хозяина улья белых жемчужин полосатые решили замотивировать подконтрольные им группировки муров. Тритон целый год вынужден был соревноваться с другими бандами прихвостней внешников, заваливая хозяев материалом сверхпоставленных планов. Однако своего он добился. С помощью белки главмур планировал в ближайшем будущем завершить целую серию приемов черного и красного жемчуга, что неизбежно повлекло бы за собой обращение в кваза. Однако последующий прием белого жемчуга решал эту проблему. Это должно было вознести его на вершину пищевой цепочки иммунных жителей Улья. Вот только не срослось. Далеко не все двери стоят того, чтобы их открывать. Дикарь поднялся с пола и уселся в мягкое офисное кресло. Вывел из гибернации тихо загудевший кулером комп Тритона, пробежался по иконкам рабочего стола. Сегодня удача явно была на его стороне. Интересующее его приложение было уже открыто ранее, не пришлось лишний раз напрягать голову, стараясь выудить из нее очередной пароль. Тритон был редкостным параноиком, так что оставленная им в свернутом положении небольшая утилита, позволявшая подключаться к хабу системы видеонаблюдения за периметром и внутренними помещениями базы Муров, дикаря ни капли не удивила. Мертвый лидер ренегатов не гнушался подсматривать за своей армией и слушать, о чем они треплются между собой. Впрочем, учитывая специфику его дара, ему и впрямь приходилось постоянно держать руку на пульсе, иначе проблемы были гарантированы. Дикарь пощелкал мышкой, выводя картинку с разных камер, но следов тревоги среди муров не обнаружил. Похоже, они не привыкли без спроса нарушать покой главаря, пока тот занят обращением в свою веру очередного кандидата. И учитывая характер Тритона, в этом нет ничего удивительного. На их месте дикарь тоже старался бы держаться от такого начальника подальше. Впрочем, это не касалось людей с промытыми мозгами. Их лояльность Тритону была абсолютной, и дикаря сильно волновал вопрос, что же с ними станет теперь, когда контролер умер. Ответа на этот вопрос у него пока не было. Но похоже, что сейчас все силы Муров на базе были брошены на спешную погрузку конвоя для внешников, который, судя по картинке системы видеонаблюдения, вот-вот должен был покинуть территорию базы. Дикарь поднял трубку телефонного аппарата и нажал клавишу набора последнего номера. «Аврору ко мне!» Он старался говорить так, чтобы интонация и тембр голоса не слишком отличались от хозяина этого кабинета. На том конце что-то невнятно вякнули в ответ. Дикарь опустил трубку на рычаг. Окровавленные, частично обглоданные трупы неряшливой кучи лежали в луже почерневшей крови, от вида которой его снова замутило. Но он силой воли подавил позыв, принявшись глубоко и часто дышать. Блевать сейчас явно не стоило, ведь он без понятия, как долго будет усваиваться белка в его организме. Лучше не рисковать. Он с трудом перевернул труп одного из охранников, стянул с него автомат, которым тот так и не успел воспользоваться. Голод напоследок сослужил неплохую службу, устранив сразу трех отморозков с его пути. Оружие, оказавшееся одной из модификаций «Израильского Галила», Сейчас основательно измазалась в кровище. Ладно, не в его положении крутить носом. Не стоило забывать, что он находился в самом центре базы ренегатов, под завязку, напичканной мурами. Перебарывая дурноту, он выдернул из разгрузки несколько запасных магазинов, после чего подошел к входной двери и притаился за ней. Некоторое время ничего не происходило, потом он услышал за толстой железной дверью, легкую поступь и напрягся. Дверь скрипнула, пропуская внутрь стройную девушку в камуфляже. Лица ее дикарь не видел. «Что за...» Он рывком сократил дистанцию и оглушил ее резким ударом приклада в затылок. Та рухнула, как подкошенная, и с грохотом завалилась бы на пол, не подхвати он ее по пути вниз. Судя по воспоминаниям Тритона, Аврора была сторожилом улья, К тому же не только знахарем, но и довольно мощной нимфой. Возможно, эта дамочка все еще могла быть под тритоновым контролем. Даром, что сам ментат уже приказал долго жить. Рисковать дикарю совсем не хотелось, поэтому пришлось применить радикальные меры. Связав ей запястья за спиной с помощью пресловутых пластиковых стяжек, коих у его конвоиров нашлась в карманах целая пачка, Он сорудил из подвернувшейся тряпки кляп и заткнул девушке рот. К слову, нимфа оказалась довольно симпатичной. Впрочем, это сейчас не играло никакой роли, она была нужна ему совсем по другой причине. Проверив ей зрачки на предмет сотрясения, он успокоился, завязал повязкой глаза и оттащил ее в угол, после чего запер входную дверь. Тритон по природе собственной паранойи к безопасности подошел серьезно. В частности, дверь, отделявшая его кабинет от пространства остальной базы, в своей прошлой жизни вполне могла служить в каком-нибудь банковском хранилище. Конечно, если за нее примутся всерьез, долго она не продержится. Парочка шашек тротила и пеши пропала. Однако на какое-то время она сможет сдержать осаждающих. Правда, дикарь надеялся, что до этого не дойдет. Он вернулся к столу и взялся рукой за тангету рации. Ему со времен армии не доводилось иметь дело с такой техникой, однако во всех приборах подобного типа всегда заложены одни принципы, так что у него не ушло много времени, чтобы разобраться с органами управления. Как-никак он отдавал долг родине, служа на границе, а у погранцов рация считалась штатным оборудованием подразделения. Дикарь напряг извилины, вспоминая нужную чистоту. Весь его расчет строился на то, что мощный КВ-передатчик Муров наверняка должен иметь ретранслятор и антенну, а значит покрывать солидную территорию. Оставалось лишь скрестить пальцы и нажать клавишу вызова. «Буран, ответь дикарю! Буран, ответь дикарю! Прием!» Шипение помех радиоэфира. «Буран, дикарю! Буран, дикарю! Прием!» И снова одни помехи. Спустя 10 минут, когда дикарь уже окончательно потерял надежду, сквозь шум помех пробился ответ. «Фантомас на связи. Кто там Бурана на открытой чистоте ищет?» «Тут дикарь. Мне бы с ним перетереть по одному срочному делу». «Прямо горит тебе? «Ну, типа того. Если он рядом, пригласи к трубочке». Рация абонента пискнула. Через секунду он услышал до да нельзя удивленный голос знакомого рейдера. «Дикарь?» «Хрена ли ты меня на весь эфир, как оглашенный, требуешь?» «Дружище, объяснять долго и времени у меня на это нет. Вопрос всего один. Где вы сейчас?» «Возвращаемся оттуда, сам знаешь откуда. Далеко вам еще до дома?» «Да мы тут из-за перезагрузки зоны слегка прилипли, так что пока непонятно. А чего такое?» «С прибытком идете или голиком?» «Ха-ха, квазиморда, прибарахлились мы с твоей наводки не кисло. Палаш будет рад». Отлично, тогда у меня к тебе есть горячее предложение. Я тут ненароком попал в гости к одному твоему старому знакомому, который в нашу прошлую поездку грозился тебе всяческими анальными карами. Вышло неплохо, твой друг смертельно приболел, но я застрял в гостях и чую, что тут скоро станет жарко. Однако нехороших пацанов тут вместе со мной всего ничего, плюс-минус, так что есть вариант пошарить по подвалу и намутить немного ништяков. Но это, конечно, если ты с твоими друзьями решишь присоединиться к веселью. А я вам с этой стороны помогу, чем смогу. Тут тоже есть желающие повеселиться. Правда, до них еще нужно добраться, но это уже мой головняк. Ну что, ждать тебя на огонек. В эфире повисла долгая пауза. Буран явно пытался осмыслить всю ту ахинею, которую нес дикарь. Спустя пару минут он отозвался вновь, и на этот раз голос у него был данельзе нельзя серьезным. «Мужик, если ты в гостях у того, о ком я думаю, откуда мне знать, что намерения твои чисты и непорочны? А откуда мне знать, что ты не являешься латентным представителем сексуальных меньшинств?» С той стороны раздался гогот нескольких мужских глоток, после чего Буран ответил немного потеплевшим голосом. «Убедил, чертяка языкастый!» «Ладно, дай мне минутку, я с ребятами посовещаюсь». «Буран, погоди секунду. Скажи тебе, имя Аврора что-то говорит?» Рейдер поперхнулся от изумления. «Откуда ты?» «Да ты обмолвился как-то раз, вот я и запомнил. Если что, я прямо сейчас смотрю на твою подружку. Это тебе в качестве дополнительного стимула». В голосе Рейдера отчетливо послышались нехорошие нотки. Дикарь, я очень надеюсь, что ты сейчас не шутишь. Я такой юмор не оценю, так и знай. Да какие уж тут шутки, дружище. Пока ты там чешешься, у меня земля под ногами вот-вот гореть начнет. Так что мне сейчас не до смеха. Решай в темпе, мужик, время дорого. Повеси на проводе. Спустя ровно минуту Рация заговорила вновь. Дикарь, мы в деле. Какой план? Квас хищно ощерился в ответ. Пришло время свалить отсюда подальше, но сперва он разнесет это место по кирпичикам. Конец книги. Читал Фан-12.